Глава 41. Двое серьезных полицейских. Крепкие деревенские полицейские с фуражками под мышками, стоящие на элегантном крыльце с фирменным недовольным выражением лиц. «Миссис Джексон? Я ее падчерица». «Вот как?» Он смотрит на Руби, которая плетется по коридору за мной и решает, что если я падчерица, то она точно не жена». «Мистер Джексон свободен?» Как смешно. Почему-то кажется, что все знают такие вещи. «Он мертв», — говорю я. «Умер три недели назад». Заметно их замешательство. Как бы ни презирали они подобную роскошь, полицейские все же не ожидают, что люди, живущие в таких домах, могут столкнуться с несчастьем. «Ох», — говорит он, — «мои соболезнования». «Спасибо. Могу я вам помочь?» — спрашиваю я. Не знаю, где все остальные. Я все утро пряталась в своей комнате, избегая Симону. Если бы я могла, то уехала бы. Она ведь ясно дала понять, что хочет именно этого. Но это было бы неправильно. Я всю жизнь убегала, как и мой отец. А теперь мне нужно довести дело до конца. Боюсь, что в 27 лет я наконец-то становлюсь взрослой. Миссис Джексон, свободна? Мы готовимся к похоронам, я не знаю точно, где она. Вот как, снова говорит он. Вы не знаете, когда она будет дома? Нам нужно задать ей несколько вопросов. Если бы я хоть примерно знала, где она, я бы лучше представляла, когда она будет дома. Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Раздается голос Симона из коридора позади меня. Все в порядке, милли, спасибо. Я оглядываюсь и вижу, что с рассветом к нам вернулась социальная Симона. Когда я оставила ее в темноте прошлой ночью, она была похожа на привидение из японского фильма ужасов. Теперь она накрашена, причесана и одета в один из тех драпированных нарядов в марокканском духе, которые на Слон стрит стоят сотни фунтов за штуку, несмотря на то, что сделаны из обычной вискозы. Волосы Симоны блестят и закреплены палочками для еды, а тонкие губы выделяются на фоне бледной кожи изысканным алым цветом. Она шагает по коридору в остроносых туфлях на шпильке. Может, она и моя ровесница, но выглядит как настоящая мачеха. «Проходите, господа», — говорит она с любезной улыбкой. Не следа отчаяния, которое наполняло ее лицо прошлой ночью или безысходности, которая владела ей на том ужасном ужине в первый вечер. Боже мой, — думаю я, — она искусная актриса, не так ли? Интересно, какое из этих лиц настоящее? Чем я могу вам помочь? Полицейский слегка отшатывается, переводит взгляд с мачехи на пачерицу и обратно, берет свои хорошие манеры в кулак. «Миссис Джексон?» «Да». Она снова улыбается. «Детектив-констебль Райс. Это констебль Саммерс. Мы можем пройти в более удобное место, миссис Джексон. Нам бы не помешало поговорить». «Разумеется. Проходите на кухню. Простите, я должна была сразу предложить вам чашку чая». «Не нужно, спасибо», — говорит старший из двух полицейских, и мы все идем за ней по коридору. Мария сидит за кухонным столом, намазывает хлеб маслом. Роберт очень тонко нарезает помидоры огромным поварским ножом и складывает их в керамическую салатницу. Они видят наших гостей и вскакивают. «О», — говорит Мария, — «извините, я делала бутерброды на обед. Мне нужно уйти». «Конечно нет, Мария», — жизнерадостно отвечает Симона. «Уверена, что нет ничего такого». Чего бы вы не могли сказать в присутствии моей мачехи? Не так ли? «Я отец миссис Джексон», — говорит Роберт. Полицейские обмениваются быстрым взглядом. «Ох уж эти богатые типы», — читается в нем. «Как они не путаются в своих бесконечных мачехах?» «Они кладут свои фуражки на стол аккуратно, бок о бок. Боюсь, нам нужно задать вам несколько вопросов, миссис Джексон», — говорит старший коп. Констебль Саммерс оглядывает приборы из нержавеющей стали, стопки блюдец костяного фарфора. Интересно, попросится ли он в туалет, как это делают в полицейских сериалах? На вид ему около девятнадцати, у него торчащие уши, но за пределами Лондона полицейские стареют не так быстро. «Давайте», — говорит Симона. «Чай?» «Нет, спасибо, я только что его пил». «Миссис Джексон». С сожалением сообщаю, что в Эпплдоре произошел инцидент. Было найдено тело, попавшее в грязь в устье реки. «О, Боже!» — говорит Мария с обеспокоенным видом. «Как ужасно!» Похоже, что его поймал прилив. Мы не знаем, что он делал на берегу, но там есть зыбучие пески, и, направляясь туда, надо знать, что делаете, особенно в темноте. Прилив был полным около полуночи прошлой ночью, так что, я полагаю, он спустился туда за несколько часов до этого. «Боже!» — говорит Мария и садится обратно. «Бедняга! Какой ужасный конец!» Роберт молчит, но кладет свой огромный нож в раковину, промывает руки под краном и тщательно вытирает их отчаянное полотенце. «Я понимаю, к чему они клонят». «Видимо, этот Джимми стал закуской для крабов. Просто обязан был». Коп продолжает. «Мы нашли у него документы, и они идентифицируют его как доктора Джеймса Аризио». «О, Боже!» — повторяет Мария и тут же начинает плакать. «Я так понимаю, вы его знали?» «Да», — говорит она он был у нас в гостях до вчерашнего дня но я думаю вы вероятно знаете об этом иначе бы не пришли сюда не так ли и вы не хватились его прошлой ночью нет он уехал вчера утром мы не знали куда о боже бедный джимми ох бедняжка она отодвигает стул берет кусок кухонного полотенца и сморкается тщательно вытирает глаза и выбрасывает бумагу в мусорное ведро. Вот такие слезы получает Джимми Аризио в конце своей жизни. Тридцать секунд слез самого добросердечного человека, которого он знал. Симона не проявляет никаких эмоций. — Мы видели его днем, — говорит Руби. — Мы с сестрой в Эплдоре. Мы зашли в руки контрабандиста после прогулки, и он был там. Пил. «Да», — говорит констебль Райс, — «мы это уже выяснили». «Мой муж пошел искать его вечером», — говорит Мария. Полицейские поворачиваются к Роберту. Он прочищает горло. «Я не смог его найти», — объясняет он. Мы забеспокоились, когда Милли и Руби вернулись и сказали, что видели его. Я пошел и поискал, но его нигде не было. Я подумал, что должен попытаться, понимаете. И во сколько это было? В семь-восемь. Я не очень-то обращал внимания. Перед ужином. Я пытаюсь вспомнить, когда он вернулся. Не могу. Но, конечно, большую часть вечера я была в своей комнате, а потом в саду с медузой. «Я некоторое время искал его», — говорит Роберт. «Проверил все пабы в Эпплдоре, которые знаю. Подумал, может, он поехал в Битфорд. Но это слишком большое место, чтобы там искать. Машины его я не видел». «У него была машина?» Констебль Райс достал свой блокнот и записал. «Э, «Полагаю, вы не знаете номер». Мы все качаем головой. «Это Фиеста», — говорю я. Старая, зеленовато-голубая, с подбитым передним бампером. Он снова записывает. Ясно, говорит он. И вы были один, когда искали его. Роберт качает головой. Нет, со мной был еще один друг семьи, Чарльз Клаттербак, бывший член парламента. Он остановился в Гранд-отеле в Эльфракомби, если вы хотите проверить мои слова. Джимми был пьяницей, знаете ли, говорит Симона. «Все делали, что могли, но, в конце концов...» «Да, полицейский внимательно смотрит на нас. Еще один кто знает, — думаю я. Они нашли его в своих компьютерах и выяснили связь. Я запишу». «Он был старым другом моего зятя, — говорит Мария, — Шон он бы так расстроился». «Мне очень жаль, — произносит констебль Райс у вас и без того довольно переживаний да отвечает мария это просто трагедия ох бедный джимми боюсь мы все думали что вскоре услышим что он умер но не так о Господи». итак продолжает райс во сколько он ушел отсюда мы все смотрим друг на друга в середине утра я думаю говорю я до обеда во всяком случае «Была тому какая-то особая причина?» Вопрос звучит безобидно, но я знаю, что на самом деле это не так. Мария пару раз моргает, потом отвечает, «Боюсь, это моя вина. Я заперла винный погреб, и ему это не понравилось». Терри в контрабандисте сообщил, что Джеймс рассказывал довольно неприятные вещи о вас всех, говорит полицейский. «Извините, я должен упомянуть об этом». Мария смотрит на него. Констебль Райс, у вас большой опыт работы с людьми, страдающими зависимостью от психоактивных веществ». «Я полагаю, что да». «Думаю, вы сталкивались с ними в ходе своей работы?» Он одаривает ее кривой улыбкой. «Раз или два». «Ну что ж, тогда...» «Конечно». «Мой зять...» «Потратил головокружительное количество тысяч фунтов на реабилитацию Джимми», — продолжает Мария, — «несколько раз. Он был хорошим человеком, предан своим друзьям. Но, знаете, иногда алкоголики могут быть фантастически агрессивными, когда защищают свои привычки. Уверена, вы это тоже знаете». «Знаю», — соглашается Констебель Райс. Пауза. «Что ж», — говорит Мария с деловым видом, «спасибо, что сообщили нам. И еще одно», — говорит Райс, «есть ли у него ближайшие родственники, о которых вы знаете». И вот так все продолжается. Тигги и Нига и Фред. Еще больше подростков остались одни в мире. «У него трое детей», — говорю я. Они живут с бабушкой и дедушкой. Их мать умерла несколько лет назад, и, ну, не думаю, что слушания по опеке прошли бы в его пользу, понимаете? Я пожимаю плечами. Что тут скажешь? Количество членов компашки Джексона снизилось до пяти человек. Довольно высокий уровень естественной убыли даже для людей с их образом жизни». Мы в пятером провожаем полицейских до входной двери. Обаяние супругов Гавилла работает на полную мощность. Они перечисляют планы на похороны, обещают связаться с полицией, если мы что-нибудь вспомним, обсуждают, как будут поддерживать связь с детьми Аризио после того, как закончатся их собственные трудности. Так грустно соглашаются они, такая утрата. Я следую за ними, восхищаясь их грацией, их самообладанием, их прекрасной командной работой когда мы стоим в ряд на ступеньках, провожая патрульную машину, Симона и Мария рука об руку, я думаю, вот если бы в моей семье была хотя бы пятая часть того единства, которое есть у Гавила, подумать только, насколько легче было бы жить, просто любить друг друга так, как любят они. Потом машина исчезает за поворотом, Симона поворачивается, и со всего размаху бьет Марию по лицу.